Глава девятнадцатая. Внимание! Вы пытаетесь повысить навык Архимаг до четвертого уровня. Предупреждение! Условия по изменению и адаптации тела выполнены лишь частично. Вы действительно хотите продолжить? Ваша магия может навредить телу при использовании. Она не навредит мне. Теперь не навредит. Сергей закрыл, отдаваясь ощущениям. Он притягивал к себе зомби-вирус, что находился в воздухе. При попадании в тело на эти вредоносные бактерии сразу же нападали полезные. Получилось что-то вроде зомби-апокалипсиса, но наоборот. Полезные бактерии кусали вредных, обращая их в себе подобных. Не всегда получалось как надо, и были большие потери, но как итог, манна все же восстанавливалась. И если манна размножается лишь в органических телах, то зомби-вирус в окружающей среде, а научившись использовать вирус, можно было бы иметь бесконечную манну. По крайней мере, об этом подумал Сергей. Вы повысили навык архимаг до четвертого уровня. В этот же миг мужчину ожидаемо скрутило от боли. Все его внутренности будто одновременно сжигали, поливали водой, били холодом и протыкали иглами. Манна внутри непроизвольно обращалась в случайную стихию. Эти бактерии то вспыхивали огнем, то становились ледышками и прочее. «Подчиняйтесь!» — рявкнул он, пытаясь управлять манной. «Навык сбоил из-за такой мощи. Как ранее говорил системный помощник, это была небольшая недоработка, и что Архимаг не был рассчитан на стихийную магию обычного ранга. Обычно это магия редкого ранга». «Вы подчиняйтесь мне, а не системе и навыку!» Рычала золотая обезьяна, от которой уже шел дым, а шкура искрилась. Рядом стояла встревоженная богиня, держа что-то вроде барьера из тьмы, не подпуская мутантов. Она очень хотела помочь Сергею, но боялась навредить. Сергей же тем временем лежал на земле, свернувшись к калачикам. Телу наносился большой вред, но регенерация тут же исправляла его, но постепенно начали буянить и другие стихии. Он то покрывался светом, то тьмой, даже земля вокруг начала обращаться в лаву. Но этому содействовал сам Сергей, понемногу выпуская манну, учась заново контролировать ее. Это как пересесть со старенького москвича на гоночный автомобиль. Нужно привыкать постепенно, понемногу, иначе надавишь на газ и, разогнавшись до космических скоростей, улетишь в ближайшую стену. Вдруг сверху посыпались каменные блоки. Они едва не прибили Сергея, но, к счастью, приземлились рядом. Однако за первым последовал второй. Девушка закрыла Сергея своим телом и ее едва не расплющило. Но она все же удержалась от того, чтобы развеяться тьмой, отчего по ее голове и рукам потекли струйки крови. «Не позволю!» Яростно прокричала Рейн, начавшая стремительно расти, увеличивая физическую оболочку, она увеличивала и силу. Вскоре над Сергеем возвышалась десятиметровая разъяренная девушка. Она воссоздала свой пулемет и, держа в руках здоровенную многоствольную бандуру, открыла огонь, крутясь на месте. Черные сферы покрыли собой как площадь, так и ближайшие дома, но камни и обломки продолжили лететь. Что-то девушка отбивала плечом, что-то игнорировала, а и пулеметом долбанет, отправив камень обратно. Но как бы она ни старалась, враг не заканчивался, а давление лишь нарастало. «Мне нужна помощь!» Пробормотала она, желая, чтобы ее призраки пришли к ней, но их не было. Они были заперты в загробном мире из-за блокировки пространства. «Что мне делать? Думай! Я богиня загробного мира, перерождения и смерти. Но это не значит, что я могу убивать свои силы. Я лишь принимаю смерть у мертвых, а они живые!» Богиня не могла ошибаться. Зомби хоть и называют мертвецами, но, по сути, это живые существа, которые могут развиваться. Другое дело, что они существуют лишь за счет зомби-вируса, поэтому они казались девушкой скорее марионетками, чем полноценными существами или даже кем-то вроде киборгов. «Да умрите же и обретите покой!» Прокричала богиня, которой камнем разбили лоб. Не все атаки она успевала отбить и даже заметить. А если она станет полуматериальной, то такие камни упадут на Сергея. Приходилось собственным телом защищать его. «А?» Девушка вдруг удивилась. «Ведь несколько зомби взяли и убили себя». «Вы не хотите быть зомби? Я смогла достучаться до остатков разума?» Не успела девушка обрадоваться, как ей в плечо вонзился полутораметровый шип, заставив зашипеть от боли. Но она улыбалась, а через пару мгновений взорвалась черным туманом, что накрыл всю окружающую территорию. «О, бедные души, освободитесь от оков плоти! Идите ко мне, встаньте подле меня, получите заслуженный покой, я освобождаю вас и дарую вам собственную волю!» С чувством и выражением говорила богиня. Ее слышали все зомби-мутанты, попавшие во тьму. Рейн не раз репетировала подобные речи вместе с праведниками и призраками. Они говорили, мол, ты богиня должна соответствовать. И они действительно хорошо потрудились, вбивая в эту красивую голову умные мысли и красивые слова. Вдруг некоторые зомби что-то начали кричать. Впрочем, это походило на вопль. Через некоторое время они кинулись на своих же товарищей, которые не поддались на уговоры богини. Они настолько хотели жить, что не соглашались добровольно умирать, предпочитая остаться кровожадными чудищами. Началась междоусобица, а богиня чувствовала, как в зомби пробуждается разум. Но лишь в немногих, до остальных она не могла докричаться, или же они попросту игнорировали ее. Мертвецы начали умирать один за другим, и к девушке потекла манна, а с ней и душа, разгневанные, горюющие, уставшие и желающие покоя. За неимением доступа к загробному миру они проникали во тьму, созданную Рейн, но некоторые тут же возвращались, обретая свой человеческий облик. Правда, состояли они из тьмы, как и все призраки». С немым криком черные призраки вновь кинулись в атаку на мертвецов. Они хватали их руками и замораживали. Больших же облепляли со всех сторон, стараясь добраться до головы. Убитые призраками не вставали на сторону богини, но их души притягивались к Рейн, даруя манну. Впрочем, девушка довольно быстро поняла, что причина такого явления во тьме – это она притягивает души убитых. Если они хотят жить и служить богине, то становятся призраками. Если же не хотят смириться со смертью, то попросту поглощаются и преобразовываются в манну. А те, кто просто желает покоя, сами отдают свою силу и развеиваются, уходя с миром. «Мы отомстим за вас. Высшие создали систему, а не в ответе за горе, причиненное вам и тысячам народов». «Они получат возмездие, и оно уже близко!» Практически без остановки вещала богиня. Постепенно все больше призраков вставало на ее сторону, а богиня подливала масло в огонь. Впрочем, делала это не специально. Рейн просто хотела немного облегчить боль призраков, но эффект оказался обратным. Из-за более резких слов девушки, души некоторых зомби смогли очнуться, и ярость раздирала их на части. Ее они и выплеснули на оставшихся зомби, убивая и освобождая души. Но чем ниже уровень зомби, тем меньше разума было у мертвеца, и воздействовать на него становилось сложнее. Владыка быстро понял это, все же он через своих слуг слышал ее слова, но вот только его все устраивало и умирать он не собирался, и не хотел, чтобы гибли его пешки, в которые он вложил столько средств. Поэтому вскоре вместо мутантов на богиню со всех сторон навалились обычные зомби третьего уровня, а с ними мутанты первого. Они обладали наименьшим разумом, который владыка подавил как мог, делая из них безмозглых марионеток и призраков просто смели. Они ничего не смогли сделать той орде, что пронеслась через них, но... «Спасибо, Рейн, я в порядке». Раздался голос Сергея, и во все стороны хлынуло пламя. Оно не тронуло ни Рейн, ни призраков, полностью подчиняясь воле хозяина. Правда, свою тьму богиня все же развеяла. Тысячи зомби тут же обратились в прах. При этом пламя никуда не делось и не погасло. Вместо этого оно окружило площадь плотной и высокой стеной огня. «Фух!» Мужчина выдохнул и брякнулся на землю, раскинув руки в стороны. «Сереж!» Девушка подскочила к нему, но с Сергеем все было в порядке, просто он устал. Тогда девушка присела рядом и положила голову мужчины на свои мягкие ножки. Так и отдыхали минут двадцать. Сергей лежал с закрытыми глазами, а Рейн гладила его волосы. Сейчас девушка была счастлива, она стала сильнее, на ее ножках любимой, причем она его, а он ее. В мыслях же была сплошная романтика, а в животе бабочки и все такое. Сергей тем временем внимательно изучал изменения в своем теле, но начал с навыка. архимак уровень 4 Вы архимаг, вы можете изучить любую магию, стоит лишь один раз ее увидеть. Базовый уровень изученной магии обычного ранга – плюс один. Эффективность магии обычного ранга – плюс 200%, редкого – плюс 100%, уникального – плюс 50%. Архимаг могуч и велик. Итоговая базовая сила магии увеличивается на 100%, а количество доступной манны на 200%. Суммируется. Моя магия почти достигла 6000. Этого недостаточно, чтобы полноценно контролировать Архимага. По сути, он мне сейчас больше мешает, чем дает польза. Словно на машине неподходящего размера колеса. Но даже так это открывает колоссальные возможности. Мне нужно больше времени на изучение магии, но не думаю, что администратор даст мне его. Сергей тяжело вздохнул, встревожив Фрейн, но, открыв глаза, улыбнулся. Ее чистая и искренняя забота грела мужчине душу, особенно в этот момент после пережитой жуткой боли и стресса. «Когда окажемся в убежище, я женюсь на тебе», — заявил он, внимательно следя за изменением выражения лица девушки. Рейн была как открытая книга, эмоциональная, добрая и откровенная, правда, неуверенная в себе. Но после того, как Сергей ответил ей взаимностью, решимости у нее существенно прибавилось. «Угу». Рейн засела от счастья, а то, что происходило в загробном мире, никак кроме бури описать было невозможно. Лепестки цветов и семена поднялись ветром и разлетались на многие километры за зону света. Но к чему это приведет призракам, лишь предстоит выяснить. Сейчас они были очень заняты истреблением заблудших душ и прочих чудовищ. Они будто с цепи сорвались и намеревались выкорчевать все деревья, что появились некоторое время назад вне зоны на света. Мужчина потянул руки, и Рейн наклонилась, чтобы он смог поцеловать ее, и... В этот момент никто не прилетел, никто не появился, никто не напал, и даже метеорит с неба не упал. Впервые за долгое время были лишь тишина и покои. После продолжительного поцелуя Сергей встал и удивил Рейн своим ростом. Он был двухметровый. Девушка же со своими ногами от уши имела рост метр сто девяносто два. «Сейчас я в трансформации в короля Му», — заговорил мужчина, обнимая низенькую девушку. «Просто шерсть с крылой хвосты. Трансмутация полезна, оказывается, навык. Совсем недавно выучил». Тут из боков человека появилось еще две руки, чтобы еще крепче обнять красавицу, а у той в голове всплыли японские мультики, что ей показывала Аннет. М? «Ты вся покраснела?» в -в -в «Все в порядке. Рейн была красная, как рак, и в жизни не признается, что она фантазировала мгновениями раньше». «Хорошо. Тогда давай закончим с этим островом и займемся нашими друзьями». Сергей указал наверх, имея в виду флот администратора. «Угу. Чем я могу помочь?» «Собери ядра и награды, а потом смотайся в штаб и принеси большой присоединитель. Он нужен, чтобы захватить и очистить остров. Мы брали с собой два таких, поэтому он должен быть у солдат». «Я думала, мы будем поглощать остров». Рейн, непонимающе, похлопала глазами, смотря снизу и вверх. «Если мы поглотим остров, то останемся без его защиты, а там...» Сергей вновь указал наверх. «Враг. Пока мы их не перебьем, поглощать остров нельзя». «Поняла. Хорошо». Девушка закивала и призвала своих призраков. Их было около шести сотен. Они и принялись собирать и приносить все в кучу, а Рейн... Она продолжила обнимать любимого мужчину. Тот расположился на вершине кристалла. Одной рукой он поглощал зомби-вирус, очищая кристалл и восполняя манну, а другой задействовал навык-спаситель, тоже очищая кристалл, но при этом тратя много манны. Сергей, конечно, мог бы повысить уровень навыка, но ему было жалко очков навыков рейнджи же находилась позади мужчины и обнимала его, прижимаясь своей немаленькой грудью к спине, а подбородок положила ему на плечо. Она сама не заметила, как уснула, но была безжалостно разбужена будущим мужем. Все же сперва работа, а отдых потом. Рейн натаскала Сергею несколько сотен энергоядер, все остальное было сожжено, а вот награда Хоть что с ними делай, уничтожить не получится. Впрочем, никто не проверял. Может, они и разрушались, а потом развеивались. Поэтому никто и не находил поврежденные награды. Сергей подумывал изучить их, но сейчас было не до этого. Он и так занимался тремя делами сразу. Не будь он божественным МОУ, не смог бы. Все же он и вирус поглощал, кристалл очищал и поддерживал стену огня вокруг площади. Олько вот манна тратилось больше, чем добывалось, поэтому и нужны были энергоядра. Рейнджи собрала награда с монетами и полетела к людям, а на пути увидела как кристаллы стекаются зомби Не мутанты, а обычные из них сергей не получит ядра и владыка это знал. система если я сам очищу кристалл, что произойдет? Ничего не произойдет, но уменьшится время работы системного оборудования на примере присоединителя. Жалко, я уж думал. Жалко у пчелки. Лишь системное оборудование позволяет произвести преобразование всех слабых порождений системы и накопленного зомби-вируса в награды и изменение статуса пространственного объекта. Ого, ты мне прям секретные секреты рассказываешь. Начата процедура избрания. Через неопределенное время вы будете приняты как избраны и получите запрос от ядра системы. Поздравляем. А это уже интересно, но... Неопределенное время? Это ведь может быть и через час, а может и сто лет. Максимальный срок принятия избранного – 30 дней. Значит, ближайший месяц будет настоящим адом. Ухмыльнулся мужчина, но в то же время расслабился. «Через месяц все будет закончено. Или мы все умрем или победим. Тогда ответь, почему я сейчас об этом узнаю?» Четвертый уровень навыка Архимаг разблокировал одно из условий становления избранным. «Теперь вы подходите по всем пяти пунктам. Можете собой гордиться». «Вот даже как!» «Надеюсь, эта среброволосая сука сейчас в бешенстве!» Сергей громко рассмеялся, однако был неправ. В этот самый момент администратор не психовала. Она была в панике. Впрочем, как и все высшие, привыкшие к своей жизни э таких башков. Некоторое время назад, сразу после получения Сергеем четвертого уровня архимага, «Нет, нет, нет! Как он выжил? Этого не должно было случиться! Нет!» Сребровласая девушка, парящая в черном пространстве, вцепилась в свои волосы. Она не понимала, что ей делать. Зубы начали стучать, будто девушка замерзла, а вниз полилась желтая пахучая струя. В этот момент во тьме пространства появился источник света и внутрь влетел сереброволосый мужчина в белой форме. Он был красный от ярости. «Дура, ты что натворила? Почему система объявила всем, что избранный определен?» «Я, я не знаю, он овладел магией пятого уровня и абсолютным контролем». «Фу, блин, ты что, обоссалась?» Выругался мужчина, которого едва не стошнило. «Дура, е***ь! Одевайся и на срочное собрание! Ты временно отстранена от должности администратора сектора один!» «Отстранена?» — с ужасом выкрикнула она. «Быстрее!» — рявкнул он и ушел, прижимая нос. Девушка же опустилась вниз, и через миг из ее кожи появилась белая форма, точно такая же, как и у мужчины, только в отличие от него ее одежда подчеркивала совершенные формы девушки». Через некоторое время перед ней появился источник света, заставив прищуриться, а спустя миг она оказалась в большом белом коридоре. По его центру были расположены длинные полосы с зеленью и цветами. Потолок так и вовсе был покрыт зелеными корнями, цветами и листьями. По коридору неторопливо шло несколько сереброволосых мужчин и женщин. Внешне они были невероятно красивы, а также не знали о нависшей над ними угрозе. Люди могли бы полететь или даже телепортироваться к пункту назначения, но в их жизни так было мало движения, а без него их мышцы атрофировались бы. Поэтому полеты и телепортации были разрешены лишь в определенных местах, и именно из-за этого правила Гея сейчас и мчалась вслед за товарищем. Примерно через пять минут они добрались до большой двери и прошли внутрь, попав в цилиндрообразное помещение. В центре было что-то вроде пирамиды, на вершину которой и направились мужчина с девушкой. На стенах же в удобных ложах разместились сереброволосые люди. Их было более сотни, но менее трети мест почему-то пустовало. Стоило двоим зайти на вершину пирамиды, как раздался голос. Все мы видели уведомления системы, избранной Найден. На подготовку к его приему мы смогли вытянуть лишь месяц. Также уже приняты некоторые действия в отношении моралистов. Однако, как вы можете видеть, их оказалось больше, чем все мы считали. Люди уже обратили внимание, что множество мест были пустыми, и после слов голоса стало понятно почему. Они не обрадовались такому. «Первое, что хочу сказать. Как поступить с руководителем «Галактики-3» Джо-3311?» Спросил голосы перед людьми, в ложах появились экраны для голосования. Я внимательно изучил все отчеты, передаваемые администратором Сектора-1. Она не раз выказывала опасения по поводу возможного становления избранного. Но эти отчеты впервые были прочитаны лишь недавно. И то, когда избранный был на грани инициализации. «Выслушайте меня, это все Оша!» взмолился Джон, а тут же замер, будто каменев. «А теперь голосуем!» «89% голосов за дезинтеграцию. Принято!» Через миг мужчина распался на микрочастицы и был засосан в отверстие, что появилось в пирамиде. Его, конечно, могли бы подвергнуть наказанию или карам но присутствующие уже так насытились этим, что не видели в чем-то подобном смысла. «Продолжаем. Администратор сектора 1, Гея 3-3-14, ваши действия проанализированы и являются удовлетворительными, но вы умолчали о становлении избранного, покрывает Джо 3-3-11, поэтому признаетесь виновны. Голосуем». Девушка упала на колени и разрыдалась, дожидаясь решения. «Принято». Гея 3.3.14 Решением большинства вы были приговорены к изменению. Вы станете пространственным чудовищем и должны будете уничтожить избранного. Провал означает смерть. Если задача будет выполнена, вам будет возвращен человеческий облик. Через миг девушка была телепортирована и оказалась в белой полупрозрачной сфере. Не успела она осознать услышанное, как ей на голову полилась черная слизь. Ужас быстро заполнял ее сердце, ведь она знала, что это такое. Продолжаем. Администратором сектора 1 назначается Шерн 4-3-15. Администратор сектора 9. Приступите к работе. Продолжаем. Кирк-3-2-8. Вам поручено уничтожить все базы моралистов в пространственном океане. Денис-1-2-7. Вам приказано найти и устранить всех моралистов на территории Ковчега. Выполняйте. Ковчег, он же первая станция, построенная в пространственном океане, тут же перешел в военное положение, а коридоры наводнили бесчисленные роботы.